7. Достижения Каши в работах по математическому анализу отодвинули в тень его многочисленные труды по оптике и механике. Но мы не должны забывать, что он вместе с Навье принадлежит к основателям математической теории упругости. Больше всего слава принесли ему теорию функции комплексного переменного и то, что он настаивал на строгости математического анализа. Функции комплексного переменного – были введены еще раньше, в частности Даламберон, который в одной из работ о сопротивлении жидкостей в скобках 1752 год, получил даже то, что мы теперь называем уравнениями Каши-Риммана. Но в руках Каши теория функции комплексного переменного превратилась из полезного для гидродинамики и аэродинамики орудия в новую и самостоятельную область математических исследований. Работа Каши в этой области, начиная 1814 года появляется непрерывно. Страница 204. Одной из наиболее важных является его мемуар об определенных интегралах, взятых между мнимыми пределами в скобках 1825 год. В этой работе мы находим интегральную теорему Каши в связи с чем Вводятся вычеты. Теорема о том, что всякую регулярную функцию f от z можно разложить вблизи любой точки z равная z нулевое в ряд, сходящийся в круге, проходящем через особую точку, ближайшую к z равную z нулевое, была опубликована в 1831 году, в том самом году, когда Гаусс опубликовал свою арифметическую теорию комплексных чисел. Обобщение теоремы Каши о рядах, данное лараном было опубликовано в 1843 году, когда его знал также и Ивер Штрасс. Эти факты показывают, что теории Каши не довелось встретиться с сопротивлением специалистов. С самого начала теория функций комплексного переменного была признана полностью. Каши вместе со своими современниками Гауссом, Абелем и Бальцана принадлежит к пионерам в деле внедрения в математику повышенной строгости. В столетие было в основном периодом Экспериментирование, когда новые результаты сыпались в изобилии. Математики того времени не слишком заботились об обосновании своих исследований. А Даламберри рассказывает, что он заявил «Шагайте вперед, и вера к вам придет». Когда они занимались обоснованием, как иной раз Эйлер и Лагранж, их аргументы не всегда были убедительными. Теперь же наступило время для точного выяснения смысла полученных результатов, что является кавычках функции вещественного переменного, которая настолько различно ведет себя в случае ряда фурье и в случае степенного ряда. В каком отношении она находится в совершенно отличной в кавычках функции комплексного переменного. Такие вопросы подняли все неразрешенные проблемы относительно обоснования анализа и существования потенциальной и актуальной бесконечности и выдвинули их на передний план сноска 1. Начало первой сноске. Jordan. The origin of Cauchy's conception of a definite integral and of the continuity of a function. Isis. 1913 год. Тон первой страницы. 661 по 703. Смотри также библиотека математика 1905 год том шестой странице со 190 по 207, конец 1-й То, что делал Евдопс во времена, последовавшие за падением афинской демократии, Каши и его скрупулезные современники начали завершать во времена промышленного капитализма. Страница 205. Разница в общественных условиях привела к различным результатам. Успех Евдокса ввел к замиранию продуктивности. Успех реформаторов нового времени в высокой мере стимулировал математическую деятельность. За Каши и Гауссом последовали Верштрасс и Кантер. Каши дал то обоснование анализа, которое сейчас является общепринятым в наших учебниках. Это можно найти в его курсе анализа скопа в 1821 год и в его резюме лекций, прочитанных в Королевской политехнической школе. Часть первая. В скобках 1823 год. Каши использовал Даламберово понятие предела, чтобы определить производную от функции и таким образом более прочно обосновать это понятие, чем были в состоянии сделать его предшественники. Исходя из определения предела, Каши дает примеры такие, как предел синус альфа деленное на альфа, при альфа равном нулю. Затем он определяет в кавычках бесконечно малая переменная, как переменное число, предел которого есть 0. И далее постулирует, что дельта x и дельта y кавычка раскрывается будут бесконечно малыми количествами, конец кавычки. Затем он пишет: дельта y делённое на дельта x равняется дроби, в числителе разность f от x плюс i минус f от x в знаменателе i и называет предел при i, стремящемся к нулю кавычка производной функции y' или f' от x конец кавычки. Он полагает затем i равным альфа h где альфа в кавычках бесконечно малое, а h в кавычках конечное количество. Дробь. числители разность f от x плюс h альфа h минус f от x в знаменателе альфа равняется дробь числители разность f от x плюс i минус f от x в знаменателе i эта дробь умножена на h и называет h кавычка раскрывается дифференциалом функции y равная f от x конец кавычки далее dy равняется df от x равняется h умноженное на f' штрих от x dx равняется h. Сноска 1 Начало первой сноски. Резюме. Первая часть. 1823 год. Дифференциальное исчисление. Страницы с 13 по 27. Точный анализ такого приема. Смотри. Паш. Математика. Лейпциг. 1927 год. Страницы 47 по 73-ю. Конец первой сноски. Каши пользовался и обозначениями Лагранжа и многими его результатами в теории вещественных функций, ничего не заимствуя из алгебраического обоснования по Лагранжу. Теоремы о среднем значении и остаточный член ряда Тейлора вводились так, как их вывел Лагранж, но на этот раз исследование ряда велось с должным учетом его сходимости. Несколько признаков сходимости в теории бесконечных рядов носят имя Каши. В его книгах вполне определенно намечается та арифметизация анализа, которая позже стала сутью исследований Верштрасса. Страница 206. Каши дал также первое доказательство существования решения дифференциального уравнения – и системы таких уравнений в скобках 1836 год. Таким образом, Каши наконец заложил основу для ответа на тот ряд проблем и парадоксов, которые были бичом математиков со времен Зенона, и он сделал это, не отрицая и не игнорируя их, а создав математическую технику, которая дала возможность их учесть. Каши, как и его современник Бальзак, с которым его сближает почти неограниченная продуктивность, был легитимистом и роялистом. Но оба они были настолько глубоки в своих оценках, что, несмотря на их реакционные идеалы, многое в их произведениях сохраняет основополагающее значение. После революции 1830 года Каша оставил свою кафедру в политехнической школе и провел несколько лет в Турине и Праге. Он вернулся в Париж в 1838 году. После 1848 года ему было разрешено остаться во франции и преподавать и принося присяги новому правительству его продуктивность была настолько велика что парижская академия должна была ограничить объем всех статей публикуемых в ее отчетах для того чтобы справиться с продукцией каши. рассказывая что он так взволновал лапласа когда прочел свою первую работу о сходимости рядов Парижской академии, что этот великий ученый поспешил домой для того, чтобы проверить ряды в своей небесной механике. Кажется, он установил, что там нет грубых ошибок.